Глава третья. «Это еще никакая не война, Надежда Григорьевна», заверил я, не спуская взгляда с одногруппницы. «Государь не отстранил великих князей от власти, только поставил под контроль. Это очень разные вещи. И хотя говорил я вполне серьезно, но прекрасно понимал, что совет Рюриковичей и так и обижен Новгородом. А с требованием полной прозрачности, практически равная государю родня, Вдруг превратилась в челядь. Комарова кивнула, выдавив из себя улыбку. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич», — сказала она. «Но, полагаю, нам обоим пора?» «Согласен», — кивнула я в ответ. «До встречи на занятиях, Надежда Григорьевна». И я направился в сторону парковки. Стоило с глазу на глаз переговорить с отцом. В отличие от московских бояр, нам действительно стоит опасаться за свою безопасность. Если начнется гражданская война, Османская империя очень быстро войдет на наши земли и помощь может попросту не успеть. Пока государство едино, тем более столь крупное, враги могут устраивать диверсии, вводить торговые запреты, слать нам вместо туалетной бумаги ноты протесты, но стоит русскому царству покачнуться, развязав внутреннюю войну, со всех сторон на нашу территорию явятся голодные до чужих богатств соседи и остановить их можно будет уже исключительно большой кровью. За русским царством рухнет Поднебесная империя. В союзе мы стоим крепко, поддерживая друг друга. Но если русских выбросить из уравнения, родина Мэйлин останется в одиночестве против тюрок, мечтающих о продвижении на восток, и Сигуната, уже подмявшего под себя значительную часть Азии. И долго Китай под их совместным натиском не выстоит. Кроме того, наше казанское княжество — усиленная территория тюрок, и они не упустят случая восстановить историческую справедливость. Так что очень хорошо, что весь род собрался в столице. Никого не достанут внезапной атакой. Княжич кивнул мне один из бойцов сопровождения, открывая дверь своей машины. Виталий еще не вернулся. Я должен был задержаться в лаборатории и не торопил. Так что возвращаться буду с военными рода. «Домой, ребята», — велел я, когда охранник сел рядом. Я оказался зажат между двумя бойцами, держащими автоматы в полной готовности. Водитель передал приказ первому автомобилю, и мы выкатили с парковки сразу за ним. Может быть, я перестраховываюсь, а никакой угрозы нет, но весь мой жизненный опыт утверждал, что если что-то плохое может случиться, это обязательно произойдет. А потому нельзя пускать обстановку на самотек и надеяться на авось. Машина влилась в общий поток, и движение резко замедлилось. Выделенные полосы нам, к сожалению, не положены. Такое позволено лишь великим князьям. И то, подозреваю, недолго им осталось пользоваться такой привилегией. Наконец показался съезд, и мы стали разгоняться. До самого Бутова теперь пролетим, как на крыльях. Народ вокруг не выказывал никакой паники или сомнений. Царским людям, по большому счету, и беспокоиться не о чем. Великие князья, даже если решат свергнуть государя, не станут убивать своих будущих подданных. Бороться за власть нужно только в том случае, если умеешь думать чуть дальше, чем пара шагов. Ведь сесть на трон можно легко, а вот усидеть на нем крайне сложно. Михаил II вел достаточно жесткую политику, не ценил компромиссов. Но он был щедр, и в то время как одной рукой бил по лицу, другой раздавал деньги. Его нельзя назвать справедливым или милосердным, однако он сумел удержать государство от распада, а такие попытки были. Ни один род прекратил существование из-за стремления подняться повыше. Так что просчитывать соперников Михаил умеет. Следовательно, и вероятность гражданской войны предусмотрел, прежде чем выдавать такие указы и подгребать под себя один из главных логистических центров страны. К тому же нельзя исключать варианта, что я, вероятно, не вижу фактора, который сдержит других Рюриковичей от попытки занять трон. «Гена, включи-ка радио», — кивнул я водителю, и тот щелкнул тумблером на панели. Голос диктора ворвался в салон, расхваливая какой-то будущий концерт популярной певички, о которой я никогда не слышал. Премии, награды, зарубежные выступления. Складывалось впечатление, что радио вещает о новой мировой звезде. Интересно, кто им тексты пишет? Спросил я вслух, достав телефон и войдя в сеть. Даже я уже проникся величием этой аними живой. «Выяснить, княжич?» — с готовностью спросил сидящий справа от меня боец. «Нет, не нужно». Машина въехала в ворота особняка. Первый охранник вышел и встал так, чтобы в случае опасности прикрыть меня своим телом. Я выбрался следом и, поблагодарив людей рода, поднялся по крыльцу в дом. дмитрий алексеевич Встретила меня на лестнице Кристины. Я окинул помощницу взглядом. Однозначно, ей давно стоило переселиться ко мне. Вид девушки, одетой в униформу слуги рода Романовых, а не в подобранный мной костюм, радовал глаз. А как подчеркивал формы? И сразу видно, что нищему боярину такую девушку танцевать кошелька не хватит. — Отец дома? — спросил я помощницу, бросая плащ на вешалку у входа. «Князь отбыл с утра и не вернулся», — ответил появившийся на лестнице Степан Витольдович. «Дмитрий Алексеевич, велите подать обед?» «Да, на двоих и в мои покои», — отозвался я, жестом приказывая Кристине следовать за мной. Пока помощница готовила новостную сводку, я принял душ и переоделся. За это время прислуга уже накрыла нам на стол, и я занял свое место за ним. «Твои выводы?» — спросил я, прежде чем приступить к еде. Кристина отправила мне файл перед тем, как ответить. «Никаких последствий не будет, княжич», — сказала она. Я полагаю, был реальный повод снять Долгорукова, раз совет клана Рюриковичей пропустил поглощение Новгорода. А закон — всего лишь следствие, чтобы избежать повторения. Я кивнул и первым делом накинулся на толстый, хорошо прожаренный бифштекс. Щедро приправленная специями, сочная, буквально тающая на языке мяса, Отлично пошло вместе с томатным соком и картофельным пюре политым соусом. Можно, разумеется, есть как матушка, перебирая блюда по степени изысканности и цене, но у меня рабочее время, и в топку летит та пища, которая нужна именно мне. Собственно, поэтому я приказал подать обед в покое. Ирина Руслановна уже привыкла, что в таких случаях ее советы излишни, и не вмешивалась. Кристина ела аккуратно и быстро, ничуть не уступая мне. Помощница лишь поначалу следила за питанием и старалась изображать из себя молодую козочку, которой достаточно пары травинок. После первого месяца работы на меня девушка поняла, что не стоит жертвовать работоспособностью ради незаметных мужскому глазу сантиметров талии и питалась как нормальный человек. Тем более с ее нагрузкой все сгорало, как в печке. «Я тоже так считаю», — оторвавшись от пустой тарелки, сказал Кристине. Но лучше иной раз перестраховаться. Как известно, на бога надейся, а к берегу греби. Вытерев руки салфеткой, я допил сок и взялся за телефон. Итак, последние новости выглядели вполне мирно. Акции новгородских предприятий вообще пошли вверх после объявления, что город отныне принадлежит царю. А вот что касается положения великих князей, самый большой рекорд поставил Киевский. Стоимость активов Виталия Игоревича Можайского рухнула на 10%. Сказывалась высокая доля иностранного капитала. Остальным досталось меньше, но все равно проседание было заметно. И еще не факт, что все закончится на таких цифрах. Зато царские бумаги росли все и быстро. Сеть пестрела заголовками с прогнозами, как легко государь в течение года выйдет на сверхприбыли только благодаря новгородской логистике. Но верить таким прогнозам столь же разумно, как и гаданию на кофейной гуще. Не так давно эти же издания пророчили рост доходов Долгоруковы, а после его смерти — полное разорение древнего города. Несколько ответов со стороны юристов царя вносили ясность в свежий закон, и там действительно не было ничего крамольного. ЦСБ не получила возможности вмешиваться в дела великих князей, только следить. И в случае обнаружения проблем опричники обязаны оповестить великого князя, и только если тот игнорирует замечание, идти к царю. Ну, посмотрим. Уже чуть успокоенный подвел итог я. Хорошо, как вернется отец, я еще с ним поговорю по этому поводу. Как произошедшее коснулось нас? Кристина перекинула мне еще один файл со сводкой уже по активам Романовых. Я прошелся по списку, отмечая практически полное отсутствие изменений. Но в некоторых строчках цифры плясали вверх и вниз. Итоговый результат этих колебаний все равно был примерно равен нулю. Прибыль изменилась на мизерное значения. «Хорошо», — кивнул я, протягивая руку к горячему кофейнику. «Кстати, что там слышно от нашей ювелирной фирмы?» Кристина чуть покраснела, сбилась с мысли, и сама налила мне в кружку. «Мне прислали эскизы и просят одобрения», — ответила она. «Но мы же перешли сразу к текущей ситуации». Я улыбнулся. «Выбирай тот, который нравится больше», — махнув рукой, испорядился я, поднимаясь из-за стола с кружкой кофе. «А пока что мне нужно посмотреть, что там с другими нашими проектами». Трекер, который я глотал перед поездкой в бункер, доказал свою эффективность, но на нем одном свет клином не сошелся. Заказ изначально был оформлен через Ефремовых, у них был весьма широкий доступ к мощностям военно-промышленного комплекса. Патент все равно принадлежит роду Романовых, и мы получаем долю за его использование. А вот проценты от реализации упадут уже в карман амурских князей. Естественно, для себя я заказывал не один экземпляр. Изначально предполагалось, что я сделаю как минимум три варианта. Для внутренних вооруженных сил, для царских людей и на экспорт. Однако проект так и замер на месте, когда Семён Константинович укатил в Китай. А я сперва в Казань, а оттуда в Москву. От меня никто не ждал, что я буду выдавать на гора сотни новшеств. Здесь я один знал, как правильно и быстро достичь результатов. Но для всего мира даже одна модель, дошедшая с уровня идеи до рабочих прототипов за один календарный год, это очень быстро. А потому Семен Константинович даже и не упоминал о продолжении работы. В его глазах я и так совершил невозможное. Но помимо этих отслеживающих устройств, есть и другие нужды. Не будешь же перед каждым выходом из дома глотать капсулы. Требуется перманентное решение. Подкожный датчик, подпитывающийся от температуры тела. Но такой миниатюризации пока еще не наступило. И мне сперва придется разработать оборудование, а уже после то, что с его помощью можно создавать. Помимо трекера, по моим выкладкам трудился Казанский институт современных технологий. Отец выделил им грант на реализацию программного обеспечения под систему будущего искусственного интеллекта. Сам он еще не был создан. Опять же, из-за отсутствия материальной базы. Но я знаю, что хочу получить, а институт был вполне способен это дать. Если кто и догадается, что княжич Романов собирает на коленке настоящий ИИ, спишет это на придурь богатенького мальчика. Ну серьезно, какие могут быть искусственные интеллекты в реальном мире? Плюс в том, что результат работы института можно будет использовать еще и живому оператору, и пока нет ИИ, его роль может выполнять слуга рода, ну или лично мой. Промежуточный отчет, который институт предоставлял раз в неделю, меня удовлетворил. Объемы сделанного росли, обнаруженные ошибки исправлялись. И в целом трудились ребята в Казани на славу. Впрочем, и стоили огромных денег на самом деле. Так что, полагаю, они тоже были рады взяться за это дело. В научных журналах пошли статьи на тему переданных мною царю работ. Государь не стал публиковать что-то действительно важное для русского царства но кое-какие мелкие открытия отдавал, и это правильно. Мы не можем самостоятельно копать во всех направлениях. Просто не хватит квалифицированных специалистов. А в какой-нибудь Испанской Америке вполне может найтись ученый, который продолжит работу. И в нужный момент русское царство просто купит результат его трудов. Переключившись на подготовленный Кристиной обзор последних событий, я быстро пробежался взглядом по строчкам. В международных новостях появились кадры с Амурской границы. Нападавшие не были указаны. Однако отмечалось, что и Русское царство, и Китай действовали совместно. И в результате окончательно договорились о нескольких пунктах соглашения, которые разрабатывали чуть ли не десятилетия. Приезд их ученых в наше ЦГУ среди списка значился, но был менее заметен, чем объявление о предстоящих помолвках трех родов с нашей стороны. На фоне этого вести из Речи Посполитой, на чьей территории Римской империи решила обкатывать новые, сверхсовременные комплексы противовоздушной обороны, прошло незаметно. Там многие тестировали свои разработки, и Варшава позволяла это делать за определенную цену. Германский рейх готовил к старту новую систему запуска спутников, но в последний момент испытания были отменены. Причину не указывали, однако подозреваю дело как раз в римских ПВО. Учитывая, что не предполагалось действительно выводить ракету в космос, ее запросто могли сбить бравые италийцы, испортив статистику. Японский Сигунат негромко и незаметно сообщил о новом успехе на поприще уменьшения транзисторов. И складывалось ощущение, будто этого никто не заметил. До практического применения здесь еще не скоро дойдет, но вложиться можно уже сейчас. Следующий шаг принесет компании баснословную прибыль. А мне нужны деньги. В дверь постучались, и Кристина поднялась со своего места, чтобы открыть. «Дмитрий Алексеевич, князь ждет вас в своем кабинете», объявил Степан Витольдович, и я встал с рабочего места. «Кристина, подготовь мне, пожалуйста, кружку кофе», распорядился я, прежде чем покинуть покои. Следуя за секретарем отца, я уже выбросила из головы разборки великих князей. И даже обдумывал, что могут мне рассказать Демидова в эти выходные. Руслан Александрович никогда не тратил время на вежливые разговоры. Был человеком хоть и не самым приятным, зато деловым и решительным. «Садись, сынок», — улыбнулся мне отец, потягивая эспрессо из маленькой фарфоровой чашки. «У меня для тебя будут хорошие новости». Я занял предложенное место и приготовился слушать. Князь несколько секунд наслаждался напитком, после чего отставил пустую посуду в сторону. «Как я подозревал, Нико нам не досталось», — объявил отец. «Но у нас будет небольшая доля в акциях». Условие уточнил я. Отец хмыкнул. «Никаких условий, но цена...» — он покачал головой. «Я пока что в раздумьях, стоит ли соглашаться. Да и нет там такой прибыли, чтобы вложения окупились хотя бы за 10 лет». Кивнув, я стал ждать продолжения. Итак, деньги за Новгород начали поступать на наши счета. Я выбрал объекты по своему усмотрению, так как ты отказался, — напомнил он. Общая сумма получилась довольно внушительная, но я обещал тебе отложить часть под будущие проекты. И я отложил 12 миллионов. Я улыбнулся. Сумма не то чтобы большая, но и весьма немаленькая. Учитывая, что отец выбил роду Романовых компенсацию за похищение Ксении в 13 миллионов, Это внушительное число. «Ты доволен?» — спросил князь. «Весьма», — ответил я, склонив голову. «Спасибо, отец. Это даже больше, чем я рассчитывал». Алексей Александрович улыбнулся шире. «Рад, что так. А теперь поговорим серьезно. Пришло приглашение Демидовых». Он вытащил из ящика стола письмо, запечатанное гербом владыку Уралы. Мы уже говорили, что там будет какая-нибудь девушка, чья задачу тебя охмурить, Дмитрий. Постарайся и не отказать ей во внимании, и при этом не давать надежд. Так и планировал сделать, все же Демидовы родня, — ответил я. Но разреши спросить, отец? Конечно, — кивнул тот, слишком довольный, чтобы это скрывать. Я так понял, великие князья не должны поднять бунт против царя за попрание свобод. Князь замедленно кивнул, с его губ сползла улыбка. Да и весь он подобрался, как перед броском. Значит, он не только в курсе, как именно этого добился Михаил II, но и знает, что это представляет для рода какую-то неприятность. «Ты можешь сказать мне, чем он их купил?» — спросил я. «Пока не могу, но со временем ты сам узнаешь», — покачав головой, заявил отец. «Все, что могу сказать, раскручивается интрига и нам лучше держаться от нее на расстоянии. «Хорошо», — кивнул я. «Лет 10 мира бы нам, но ведь их не будет». «Не будет», — подтвердил князь. В этот момент зазвенел телефон отца, лежащий перед ним на столе. Спустя секунду завибрировал мой. Срочные новости. Над Тверью разбился самолет, везущий в столицу семью великого князя Тверского. По предварительным данным, Транспорт был сбит польским отрядом диверсантов, посланных королем Речи Посполитой в качестве мести за смерть племянницы Анны Яновны Долгоруковой. вот теперь это война», — сказал я, глядя на видеозапись с горящими обломками.